Саснан год назад. Колодин тихонько сидел у окна в приемной штаба Амарама и смотрел на лагерь снаружи. Деревянное строение состояло из десятка частей, которые разбирали и перемещали с помощью чулов. Он видел место, где раньше располагался его отряд. Теперь их палатки отдали другим отрядам. У него осталось четыре человека. Четверо из 26. Его называли благословенным Бурей. Он даже начал в это верить. Я сегодня убил осколочника», — напомнил он себе, пытаясь превозмочь оцепенение. Как Лансин крепкогонкий, гонкий или вот отмечатель. Я это сделал. Я его убил. Наплевать. Колоденск скрестил руки на деревянном подоконнике. Стекла в окне не было, и он чувствовал легкий ветерок. От одного шатра к другому летал спрэн ветра. Комната за спиной Каладина ощеряла толстым красным ковром и щитами на стенах. Также имелось несколько деревянных стульев с мягкими сидениями, вроде того, на котором устроился он сам. Это была малая приемная штаба, размерами превосходящая весь его дом в поде, включая хирургическую комнату. "Я убила сколочника", вновь подумал он, а потом отдал клинок и доспех. Этот поступок, скорее всего, был самой грандиозной глупостью из всех, что когда-либо совершались в этом мире. Став осколочником, Каладин сделался бы важнее Рошона. Да что там, важнее Амарама. Он бы смог отправиться на расколотые равнины и сражаться в настоящей войне. Никаких больше приграничных свар. Никаких никчемных светлоглазых капитанов из провинциальных семейств, обиженных, что их не взяли на равнины. Ему бы не пришлось беспокоиться о ботинках, натиравших ноги до кровавых мозолей. Баланди с привкусом крема на ужин или о других солдатах, горевших желанием подраться. Он смог бы разбогатеть и все отдал просто так. Но даже от мысли о том, чтобы прикоснуться к тому клинку, его по-прежнему выворачивало наизнанку. Он не желал богатства, титулов, армии или даже хорошей еды. Каладин хотел вернуться и защищать тех, кто ему доверился. Зачем погнался за осколочником? Надо было убегать. Но нет. Он настоял на том, чтобы напасть на этого осколочника, забери его, Буря. Ты защитил своего великого маршала, сказал он себе. Ты герой. Но почему жизнь Амарама стоила дороже жизни его людей? Каладин служил Амараму, потому что тот вел себя с честью. Во время великих бурь он укровал в своем штабе копейщиков, заботился о том, чтобы солдат хорошо кормили и как следует платил им. Маршал не обращался с ними как со слизью. впрочем, позволял своим подопечным делать это. И нарушил обещание оберегать Яна. Какая. Внутри у Каладина все сжималось от угрозении совести и печали, лишь одна вещь оставалась четкой. как пятно яркого света на стене в темной комнате. Он не хотел иметь ничего общего с этими осколками, не желал к ним даже прикасаться. Дверь распахнулась, и Каладин повернулся, не вставая со стула. Вошел Амарам, высокий, стройный с волевым лицом и в длинном мундире темно-зеленого цвета. Он опирался на костыль. Каладин кинул критическим взглядом шины и бинты на его ноге. Я бы сделал лучше. Он бы еще настоял, чтобы пациент не вставал с постели. Амарам беседовал с одним из своих баристажей. Мужчины средних лет с окладистой бородой и в совершенно черных одеждах. Зачем-то идакару так рисковать, говорил Амарам понизив голос. Но кто еще это мог быть? Духокровники становятся все более наглыми. Надо разобраться, кем он был. Мы что-то о нем знаем? "Видаем сам Светлоарт", ответил Буристраж. "Я его не знал, но я с ним разберусь". Амарам кивнул и больше ничего не сказал. За ними явилась группа светлоглазых офицеров. Один нес осколочный клинок на лоскуте чистой белой ткани. Следом вошли четверо выживших солдат из отряда Колодина. Хеф, Риш, Алабет и Корип. Каладин поднялся, борясь с сильнейшей усталостью. Амарам оставался у дверей, скрестив руки, пока не вошли еще двое и не заперли их. Эти последние были также светлоглазыми, но низкого ранга офицеры из личной гвардии Амарама. Они тоже сбежали с поля боя. Это был умный поступок, подумал Каладин, умнее, чем тот, что сделал я. Амарам, опираясь на костыль, изучал юношу светло-карими глазами. Светлорт и его помощники совещались несколько часов, пытаясь разобраться, кем был этот осколочник. Сегодня ты повел себя очень храбро, солдат, сказала Марам Каладину. Я, чтобы ответить. Лучше бы я позволил вам умереть, сер. Спасибо. Все остальные сбежали, включая мою личную гвардию. Двое у двери престыжено опустили глаза, но ты бросился в атаку. Почему? Я как-то не успел подумать, сэр. Амарам этот ответ не удовлетворил. Тебя зовут Каладин, верно? Да, Светлорд, испода. Припоминаете? Амарам растерянно нахмурился. Ваш кузен Рашон там градоначальник. Он записал моего брата в армию, когда вы явились, чтобы провести вербовку. Я Я пошел вместе с братом. Ах, да, кажется, я вспомнил. Атиен не он не спросил. Ты все еще не ответил на мой вопрос. Зачем ты бросился в атаку? Ведь не ради осколочного клинка. И вот и ответ. Да, сэр. Стоявший поблизости бури страж глаза от изумления, словно не веря, что Каладин отказался от осколков. Солдат, что держал клинок, то и дело поглядывал на оружие с восхищением. Почему? спросил Марам. Почему ты так поступил? Я должен знать. Он мне не нужен, сэр. Да, но почему? Потому что он сделает меня одним из вас. Потому что я смотрю на это оружие, и вижу лица людей, которых его обладатель убил так небрежно. Потому что. Потому что. Я не могу ответить, сэр. Колодин вздохнул. Борис Страж, качая головой, подошел к жаровне и начал греть руки. Послушайте. Осколки принадлежат мне. Ну а я решила дать их Корибу. Он выше по рангу, чем остальные мои солдаты. И лучший боец. Другие трое поймут. Кроме того, Кори о них позаботится, когда станет светлоглазом. Амарам посмотрел на Кори, и кивнул своим адъютантам. Один захлопнул ставни на окнах. Остальные вытащили из ножен мечи и начали приближаться к оставшимся в живых четверым членам отряда Каладина. Каладин заорал и бросился вперёд но двое из офицеров, не случайно расположились ближе к нему. Один тотчас же ударил его кулаком в живот. Колодин это застало врасплох. Удар попал точно в цель, и он охнул. Нет. Превозмогая боль, он развернулся и ударил в ответ. Офицер вытаращил глаза, когда кулак Каладина угодил в него и отбросил назад. Другие кинулись на него все разом. Он был без оружия и так устал после битвы, что едва держался на ногах. Офицеры повалили его и принялись пинать. Юноша лежал на полу, корчась от боли. Но все равно видел, как солдаты убивали его людей. Риша прикончили первым. Колодин захрипел, протянул руку, попытался подняться на колени. Этого не может быть. Пожалуйста, не надо. Хеф и Лабит выхватили ножи. Но им быстро пришел конец. Один солдат спарал Хеву живо, а два других зарубили Алабита. Нож Алабита с глухим ударом упал на пол. За ножом последовала рука, а за ней наконец, его труп. Корип прожил дольше других. Он попятился, вскинув руки. Не кричал он, как будто все понял. У Колодина на глаза навернулись слезы. Солдаты крепко его держали, чтобы не рванулся на помощь. Кори упал на колени и взомалился о пощаде. Один из людей Амарамах замахнулся и аккуратно снес ему голову с плеч. Все закончилось за несколько секунд. "Ублюдок!" крикнул Каладин, едва дыша от боли. "Ты шквальный ублюдок!" Его держали четверо. Он беспомощно дергался и плакал. Кровь убитых копейщиков впитывалась в доски пола. Они были мертвы. Все они были мертвы. Буря, отец, все до единого. Подошел мрачный Амарам и опустился на одно колено перед Каладиным. Простим, блюдак, заорал Каладин во все горло. Они могли рассказать об увиденном, а это непозволительный риск для меня. Это должно было случиться, солдат. Ради блага армии. Все скажут, что твой отряд помогал осколочнику». Ведешь ли, люди должны поверить, что его убил я. Ты забираешь осколки себе? Я умею обращаться с мечом, сказал Амарам. «и привычен к доспехам. Для литкара будет лучше, если осколки достанутся мне. Ты мог их попросить, забери тебя буря. И об этом бы узнало все войско? угрюмо спросил Амарам. О том, что ты убил осколочника, но я забрал осколки, никто бы не поверил, что ты отдал их по собственной воле. И кроме того, сынок, ты бы их мне не отдал. Амарам покачал головой. Ты бы передумал. Через день или два вожелал бы богатства и славы. Тебя бы убедили, что так правильно. и ты бы потребовал, чтобы я вернул их тебе. Мне понадобилось несколько часов, чтобы принять решение. Но Ристарис прав. Надо это сделать ради блага Литкари. Дело не в Литкари, дело в тебе, забери тебя буря. Я-то думал, ты лучше остальных. С подбородка Каладина капали слезы. У Амарамова внезапно сделался виноватый вид, как будто он знал, что юноша прав. Он отвернулся и махнул бурю стражу, которая вытащила из оровни то, что грел там на углях. Небольшое железное тавро. Так это все спектакль. Честный Свет-лорд, который заботится о своих людях. Ложь от начала до конца. Я это делаю ради своих людей. Амарам взял осколочный клинок с ткани, взвесил его в руке. Самоцвет на головке Эфиса пыхнул белым светом. "Гебени в какой тяжкий груз мне достался." Голос Арама постепенно утратил спокойный рассудительный тон. Теперь Светлорд как будто оправдывался. "Я не могу переживать о жизнях нескольких темноглазых копейщиков, когда от моего решения зависит спасение многих тысяч людей." Борис Страж подошёл к колодinu и поднял тавро. Перевернутые глифы гласили: "Саснан. Клеймо Раба." Ты бросился мне на помощь, сказала Марам, хромая к двери, обходя труп Риша. За то, что ты спас мне жизнь, я дарую тебе пощаду. Питерим, рассказавшим одну и ту же историю, поверили бы, но на одного раба не обратят внимания. В военном лагере расскажут, что ты не помог своим товарищам, но и не попытался их остановить. Ты бежал, и тебя поймали мои охранники. У двери Амарам задержался, положив украденный осколочный клинок тупой стороной на плечо. Чувство вины все еще светилось в его глазах, но свет лорд ужесточился и скрыл его. "Ты рожал как дезертир и заклеймён как раб, но от смерти тебя уберегла моя милость". Он открыл дверь и вышел. Тавро обрушилось на Колодина, впечатывая судьбу в кожу, и он испустив хриплый вопль. за тех